27. Почти каждый день в июне, а теперь и в июле, мужчины и женщина сидели вместе на террасе. В высокой траве стрекотали сверчки, а одинокая цикада визжала на ветке большого дуба, передразнивая далекий шум пилы. Пахнул легкий ветерок, остужая разгоряченное лицо и спину Билли, сидящего на крыше и отрывающего ряды сгнившей дранки. Его рыже черные спутанные волосы влажными прядями спадали на лоб. Летнее солнце подарило его коже глубокий бронзовый цвет, а физическая работа, которой он занимался, работа для двух мужчин, выполняемая им одним с тех пор, как пострадал его отец, укрепила мускулы рук и спины так, что они четко проступали под кожей. Крыша протекала весь июнь, до этого момента у него не было возможности заняться ею. Теперь он отдирал дранку в поисках дыр, которые потом нужно будет заделать при помощи кровельных гвоздей. Билли хотел устроиться на работу механиком и обошел все заправочные станции на 15 миль вокруг. Но когда хозяева слышали его имя, их глаза тускнели, как будто на окна одевали ставни. Ему предлагали работу уборщика на складе, расположенном на дальнем конце Росланд-Сити, но там было так жарко и так воняло, а наниматели считали, что из благодарности он согласится работать почти что даром. Поэтому он решил, что лучше будет приложить всю энергию и отдать все время работе на ферме. Все дома и даже времянки в Готтерне теперь были электрифицированы, за исключением дома Крикмаров, который был расположен так далеко от города, что ребята из Алабама Пауэр даже не захотели поинтересоваться их мнением по поводу электрического освещения. Однако в душе Билли все еще жила страсть к путешествиям. Вчера, вскапывая землю под помидоры, он поднял голову, посмотрел в ясное голубое небо и увидел ястреба, оседлавшего ветер, который нес его на восток, и ему захотелось увидеть землю сверху глазами ястреба. Он знал, что за поросшими лесом холмами, окружающими долину, стоят другие города, в которых живут другие люди, есть дороги и леса, моря и пустыни. За холмами находятся вещи, одновременно прекрасные и пугающие, Они манили его, используя для этого ястребов и высокие быстро летящие облака, а также далекую дорогу, которую было видно с вершины холма. Он отодрал еще несколько дранок и скинул их на землю. Он слышал голос матери, читающей отцу 27-й псалом. Это был один из самых его любимых псалмов, и не проходило дня, чтобы он не изъявлял желания послушать его». Она закончила чтение, и Билли услышал, как отец спросил своим дрожащим голосом. «Мона, а где Билли?» «Он залез на крышу, чтобы отодрать старые дранки». «О да, это нужно было сделать. Я хотел сам этим заняться. Как ты думаешь, ему надо помочь?» «Нет, я думаю, он сам управится. Хочешь еще чашечку чаю?» Послышался неразборчивый ответ. Билли отодрал еще две дранки и бросил их через плечо. «Это все очень хорошо, Рамона. Думаю, ты сможешь почитать мне сегодня 27 седьмой псалом? Какое жаркое сегодня солнце, не правда ли? Я думаю, что кукурузному полю вскоре необходим будет полив». Билли сконцентрировался на работе, пока сознание его отца скакало с дорожки на дорожку, словно игла по запиленной пластинке. Затем Джон замолчал, и Рамона начала снова читать псалом. Доктор Файти сказал, что первый удар свинцовой трубы пробил Джону мару череп, а второй вмял осколки в мозг. В течение двух недель Джон находился в коме в больнице на благотворительной койке. То, что осталось, когда он пришел в себя, больше походило на ребенка, чем на мужчину. В его глазах застыло мучительное удивление – Однако было похоже, что он не помнит ничего из того, что случилось. Он признал Рамону и Билли как свою жену и сына, но перестал что-либо требовать от них и проводил дни, сидя в тенечке на террасе или у пруда, слушая лягушек. Он много спал и часто задавал страннейшие вопросы, от которых создавалось впечатление, что в голове у него все кипит, и не знаешь, какая мысль следующая всплывет на поверхность этого супа. Иногда Билли начинало глодать чувство вины, и он сам на целый день уходил в лес. Он считал, что то, что случилось с его отцом, не произошло бы, если бы он не пошел тогда на майскую ночь». Нет, он хотел показать ребятам, что он такой же, как они. И ошибся. Он не такой, как они. Не такой, как кто-либо. И теперь за это расплачивается его отец. Полиция так и не нашла того, кто подложил в костер фейерверк, как и шериф Бромли не нашел того, кто нанес удар Джону Крикмару. «Все имели непробиваемое алиби», — сказал шериф Рамоне. «Действительно». Лицо Ральфа Лейтона выглядит так, как будто по нему прогулялся конь, однако его жена, сын и четыре парня охотника утверждают, что в тот вечер, когда было совершено нападение на отца Билли, они все вместе сидели дома и играли в карты. Они все поклялись, что Ральф упал со ступенек и разбил себе лицо. Билли ощутил какое-то движение и, повернувшись лицом к шоссе, увидел поднимающиеся клубы пыли. Старенький побитый черный Volkswagen фургон свернул на проселочную дорогу и двигался по направлению к их дому. Вероятно, колея была слишком глубока для его подвески, потому что в следующий момент он остановился, и из кабины водителя вылез мужчина в соломенной шляпе. «Мама — Мама! — крикнул Билли. — К нам кто-то приехал! Рамон оторвалась от Библии и посмотрела на фигуру, медленно идущую по дороге. «Дорогой, похоже, к нам гости». «Гости», — повторил Джон. Одна половина его лица напряглась, а другая осталась слабой и неподвижной. Он мог говорить только одной половине рта. На другой, мертвой половине, глаз светился холодным голубым камнем. Рамона встала со стула. На черном борту фургона было что-то написано, но из-за большого расстояния она не могла сказать, что именно. Мужчина был низеньким и круглым. На полдороги он остановился, снял полосатый пиджак и перебросил его через плечо. Затем снова двинулся вперед, слегка наклонившись и, по-видимому, пыхтя и чертыхаясь. Под развесистым дубом он остановился, чтобы перевести дыхание. «Мэм, я глубоко надеюсь, что это владение крикмаров». Если я ошибся, то боюсь, что мне придется просить вашего разрешения посидеть здесь в тенечке и немного отдохнуть. — Вы не ошиблись. Вы кто будете? А — -а -а -а, круглое, как у Херувима, лицо мужчины прояснилось. На его щеках виднелись цветные пятна, а над его растрепанной козлиной бородкой росли коротко постриженные серые усы. Я остановился в населенном пункте вниз по дороге, Но когда начал узнавать дорогу, местные жители стали со мной довольно грубы. А эти дороги, они так петляют и извиваются, да? Итак, вы Рамона Крикмар. Может, да, а может, нет. Я еще не услышала вашего имени. Маленький человечек, напоминавший Рамоне коротенькую толстую овечку, улыбнулся и достал бумажник. Его улыбка на секунду исчезла, когда он увидел вышедшего из дома Билли, которому захотелось взглянуть на приехавшего. «А вы, должно быть, Билли», — сказал мужчина. «Да, сэр». Рамона молчала. Когда мужчина достал из бумажника белую визитную карточку, она спустилась с террасы, взяла ее, кинула на нее быстрый взгляд и передала карточку Билли. На ней была нанесена витиеватая надпись — «Доктор Реджинальд Чуда, демонстратор необычайностей!» «Мы не нуждаемся ни в каких докторах, мы насмотрелись на них надолго!» Осторожные серые глаза мужчины метнулись в сторону Джона Крикмара, неподвижно сидящего на своем стуле с Библией на коленях. «О нет, мэм, вы не поняли, я не доктор медицины, я чудотворец!» «Вы имеете в виду шарлатан?» Он поднял свои серые, толстые, как у гусеницы, брови. «Боюсь, кое-кто называл меня так в прошлом, но не здесь и не теперь. Могу я...» — он взял у Билли карточку и сунул ее обратно в бумажник. «Миссис Крикмор, если позволите, могу я попросить у вас стакан воды? Я выехал из Хейливилла еще утром, а в дороге было очень жарко». Рамона несколько секунд колебалась, не доверяя мужчине, В конце концов она произнесла «Хорошо, Билли, составь компанию гостю, ладно?» Она поднялась на террасу и зашла в дом. «Здравствуйте!» — сказал Джон гостю и снова погрузился в тишину. Доктор Чуда глядел Том, а затем перевел взгляд на кукурузное поле, где стояла пугало и виднелись тощие побеги. «Билли?» — тихо спросил он. «Тебя кто-нибудь называл Уильямом?» «Нет, сэр». — Сколько тебе лет? — 17. В ноябре будет восемнадцать. — Ну да, 18 обычно следует за семнадцатью. Затем будет двадцать и тридцать. И очень скоро тебе будет пятьдесят восемь. Он осторожно положил пиджак на пол террасы и снял шляпу. По его лысине текли капли пота, а с двух ее сторон, как два рога, торчали пряди седых волос. — Билли? — спросил чудо. «Ты когда-нибудь был на карнавале?» «Нет, сэр». «Никогда?» — недоверчиво спросил Чудо. «Да, когда я был в твоем возрасте, я чувствовал запах печеных яблок и воздушной кукурузы за два дня до того, как карнавал входил в город, а ты никогда не был. Но тогда ты потерял одну из лучших вещей, которую предлагает жизнь — фантазию». Рамона вышла из дома со стаканом воды. Он одним глотком осушил половину. «А теперь что мы можем для вас сделать?» — спросила Рамона. «Хороший у вас домик», — произнес чудо. Он допил воду, делая вид, что он не обращает внимания на суровый взгляд Рамоны. Затем он тихонько проговорил. «Я искал этот дом с начала июня. Я не знал, существует ли он на самом деле. Но вот он, и вот вы двое». Я исколесил большую часть Северной Алабамы в поисках вас. «Зачем — Зачем? — спросила Рамона. — По роду своих занятий, — объяснил мужчина, — я много путешествую. Я встречаюсь со многими людьми и слышу огромное количество разных историй. Многие из них неправда или, в лучшем случае, полуправда, вроде рассказа о гигантском мальчике-призраке, живущем в лесу около Моундвилла». Или о повстанце, дух которого гуляет по его разрушенным плантациям и стреляет в охотников, проходящих поблизости. Или о черной собаке, бегающей по дороге между Коллинзвиллом и Сендроком. Кто знает, может быть, в них есть зерно правды. Сучковатый дуб в лунном свете вполне можно принять за гигантского мальчика. Старый дом трещит и стонет, а кому-то слышатся в этом шаги призрака». «Дикая собака шарахается от света фар. Кто знает, он пожал плечами и ладонью пригладил свои непослушные волосы. Но, когда слышишь разговор о ныне здравствующих людях, то это, ну, немного другое. Один старик в Монгомере сказал мне, что то, что я делаю, прекрасно, но не слышал ли я о индианке с северной Алабамы, которая успокаивает мертвых?» Рамона застыла. Поначалу я не обратил внимания на этот рассказ. Однако моя профессия сталкивает меня с людьми, которые интересуются миром духов. И в течение четырех месяцев я смог с их помощью перевернуть сотню маленьких городков. Вскоре я услышал этот рассказ снова, и на этот раз я услышал фамилию Крикмар. В следующем городе я начал задавать тот же самый вопрос – Прошло немного времени, прежде чем я услышал и о мальчике. Теперь я уже хотел знать, полуправда ли вы, или же вы существуете на самом деле. Я начал поиски, везде задавая одни и те же вопросы. Он снова улыбнулся, и вокруг его глаз образовались морщинки. Минуло несколько дней, и от одного мужчины, проживающего в Чиппене, я услышал про Готтерн. «В Чибине, похоже, произошел случай, связанный с грузовиком и большим дубом». «Да», — кивнула Рамона. «А, тогда, похоже, мои поиски завершены». Он перевел взгляд на Билли. «Рассказы про вас, молодой человек, тоже правда. Вы можете видеть мертвых и говорить с ними». Вопрос застал Билли врасплох. Он взглянул на мать, так и кивнула, и он утвердительно качнул головой. «Да, сэр, могу». Тогда правда ли, что вы изгнали демонов из дома, в котором произошло убийство? Что вы обладаете силой, побеждающей саму смерть? Что вы призывали сатану на лесопилке? Нет, это все вымыслы. Это обычное дело для передаваемых из уст в уста рассказов. Песчинка истины обрастает глянцем, как жемчужина в раковине. Но в этих рассказах имеется эта самая песчинка? Кое-что имеется, я думаю. Не надо хмуриться, сказал чудо. Люди боятся вас, но при этом и уважают. Как я говорил, я исполнитель. У меня свое собственное шоу. Я путешествую вместе с карнавалами. Что за шоу? Я рад, что вы задали этот вопрос. Это наследство богатых варьете Англии. На самом деле я учился у старого мага, который выступал в аналогичном шоу в расцвете своих лет в Лондоне до Второй мировой войны. «Мистер», — прервала его Рамона, — «ваш язык совершает больше поворотов, чем змея в мокрой воде». «То, что я представляю, миссис Крикмар», — улыбнулся Чудо, — «называется призрак шоу». В голове у Рамоны прозвенел тревожный звонок. «До свидания, мистер доктор Чудо», — сказала она. Я не думаю, что мы интересуемся, но тут вмешался Билли. А что такое призрак-шоу? Любопытство, звучащее в его голосе, заставило его мать заколебаться. Она подумала о вызывающих духов-проходимцах, о фальшивых предсказателях будущего, о сеансах в темных комнатах с танцующими на проволочках скелетами и предсказанием, произносимым загробным голосом через искажающий голос трубы. Все эти гадкие трюки видела мать Рамоны и велела их остерегаться. «Хорошо, я расскажу вам, только вот, если вы не против, я хотел бы сесть под этим дубом и дать отдых своим ногам». Билли пошел за ним, и Рамона спустилась с террасы, когда чудо расположился под сенью дерева. Он взглянул на Билли, и из его глаз посыпались искры доброго юмора. «Призрак шоу», — благоговейно произнес он. «Представь себе Билли, театр в одном из самых больших городов в мире — Нью-Йорке, Лондоне или Париже. На сцене человек, я или даже ты, в черном смокинге. Он просит добровольцев из аудитории. Они крепко привязывают его к стулу. Затем его оборачивают черной материей и привязывают ее концы к ножкам стула». Затем его относят в большой черный шкаф. Двери шкафа запираются, и как только добровольцы занимают места в зале, свет в театре гаснет. Аудитория ждет минуту, затем другую. Зрители начинают нервно ерзать на своих местах. Глаза доктора Чуда перескакивают с на Рамону и обратно. А затем... Приглушенный свист ветра, зрители чувствуют его дуновение на своих лицах. Кажется, что он дует отовсюду и одновременно ниоткуда. Раздался запах увидающих цветов, а затем — отдаленный звук кладбищенского колокола, отбивающего полночь. Над зрителями загорается россыпь ярких огней, которые постепенно принимают очертания человеческих лиц, висящих в воздухе. Прибыли духи-проводники, музыка, аккорды труб и удары барабанов. Затем — «Бам!» — в порыве он хлопнул в ладоши, испугав обоих своих слушателей. «Клубы огня и дыма посредине сцены! Бум!» — еще раз на левом краю сцены! «Бум!» — на правом краю тоже! Воздух наполнился дымом и запахом серы, и публика понимает, что она отправилась в рискованное путешествие во владение самой смерти». Завывающая темная фигура стрелой промчалась по сцене, высоко подпрыгнула и взлетела к потолку. В воздухе затанцевали странные голубые пурпурные огоньки. Театр наполнили стоны и звон цепей. В центре сцены появилась группа скелетов, сцепившихся руками и стучащих костлявыми ногами под аккомпанемент диссонирующей музыки призрачного оркестра. В воздухе появляются завернутые в простыни духи, выкрикивающие имена некоторых присутствующих в зале и предвещая события, которые могут быть известны только всевидящим мертвым. И когда публика доведена до пика возбуждения и удивления, появляется сама костлявая в вихре красных искр. Сжимая косу, она движется по сцене, пуская из ладоней огненные шары, Она глядит на аудиторию и произносит ужасным могильным голосом ⁇ Скажите своим друзьям, чтобы они посетили призрак шоу Доктора Чуда ⁇ иначе вами займусь я. Смерть исчезает при посредстве пиротехнических эффектов, которые оставляют ее мерцающие глаза. Внезапно включается свет, возвращаются добровольцы и открывают шкаф. Силуэт внутри него все так же покрыт черной материей, под которой сидит мужчина в таком же связанном состоянии, в каком его туда поместили. Он встает со своего места под аплодисменты пораженной и восхищенной публики. Чудо умолк на несколько секунд, как будто ему нужно было перевести дыхание. Потом он улыбнулся Билли. «Вот что такое молодой человек-призрак шоу! Таинственность, магия!» «Восхитительный ужас! Тетям очень нравится!» Рамона хмыкнула. «Если вам удастся собрать последствия этого шоу в мешок, то вы смогли бы неплохо заработать на удобрении». Чудо от души рассмеялся. Когда его лицо покраснело от смеха, Билли разглядел у него на носу и на щеках синенькие жилки лопнувших сосудов. «Ха! Я об этом как-то не подумал!» Ха -ха». Он качал головой, и неподдельное веселье заставило светиться его лицо. «Хорошо, хорошо, я приму это к сведению». «Вы фальсификатор», — сказала Рамона. «Вот суть сказанного вами». Чудо перестал смеяться и взглянул на Рамону. «Я исполнитель, я художник сверхъестественного. Я признаю, что призрак шоу приходится по вкусу не каждому» и что с появлением кино и особенно телевидения «Призрак Шоу» теряет свою привлекательность, однако оно еще притягивает сельских жителей. Вы все еще не ответили на мой вопрос, что вы делаете здесь? Через несколько дней я собираюсь присоединиться к «Райдер Шоу Инкорпорейтед», Я буду сопровождать их во время гастролей оставшуюся часть лета. Затем, в начале листопада, райдер-шоу становится частью ярмарки в Бирминге. Мне необходимо обновить мое призрак-шоу, придать ему стиль и блеск. Предстоит много поработать с установкой оборудования. Сейчас оно находится на складе в Тускалузе. И показать шоу в Бирминге. Мне нужен ассистент. Он посмотрел на Билли. Ты уже закончил школу? «Да, сэр». «Нет», — отрезала Рамона. «Мой сын, работающий с... с подделкой вроде этой... Нет, я не хочу и слышать об этом. А теперь я буду вам весьма признательна, если вы выведете свою печку на колесах на шоссе и укатите отсюда». Она сердито показала ему на дорогу. «Плата будет вполне справедливой», — сказал Чудо, глядя на мальчика. «Сорок долларов в неделю?» «Нет». Билли засунул руки в карманы. 40 долларов — большая сумма», — подумал он. «Можно купить дегти и дранок для крыши, шпаклевку для окон, белой краски для стен. Хватит на новые тормозные колодки для Олса и хорошие покрышки тоже. Можно будет закупить бензин и керосин для ламп, молоко и сахару, разных приправ и многое другое, в чем нуждаются его предки. 40 долларов — это куча денег». «Сколько недель?» — услышал он собственный голос. «Ярмарка закрывается 13 октября». Рамона схватила его руку и сжала ее. «Я запрещаю!» — сказала она. «Слышишь меня? Это призрак шоу богохульства. Оно высмеивает все то, что мы с собой олицетворяем». «Ты говоришь языком отца!» — тихо произнес Билли. «Я знаю, о чем ты думаешь. Конечно, 40 долларов в неделю — это большая сумма, которая может быть пущена на хорошие дела. Но существует много более достойных путей заработать, чем, чем участвовать в «Идиот-шоу». «Например, каких?» — спросил Билли. Рамона замолчала. Ее голова напряженно работала в поисках ответа на вопрос «каких?» «Ты будешь моим ассистентом», — сказал Чудо. Ты почувствуешь реальную атмосферу шоу-бизнеса. Ты научишься держаться перед большой аудиторией, привлекать их внимание и заставлять их хотеть большего, чем они увидели. Ты узнаешь, что из себя представляет мир». «Мир», — повторил Билли тихим, отсутствующим голосом. Его глаза потемнели, когда он оглянулся на отца, а затем на мать. Она покачала головой. «Это куча денег, мама». «Это ничего не значит», — резко ответила она и кинула на чудо убийственный взгляд. «Я растила своего сына не для этого, мистер, не для разных шарлатан-шоу для одурачивания публики». 50 долларов в неделю», — сказал Билли, и улыбка исчезла с лица чуда. «Я согласен на 50 и не центом меньше». «Что? Послушай, знаешь, сколько ребят я бы смог нанять всего за 30 долларов в неделю?» Несколько тысяч, не меньше. Если вы потратили столько времени на поиски меня и мамы, то вы, по всей видимости, считаете, что я могу добавить в это шоу то, что не сможет никто другой. Я считаю, что стою 50 долларов в неделю и думаю, что вы заплатите их мне. Потому что если вы не заплатите, то я не поеду с вами, и все ваши поиски окажутся напрасной тратой времени. Я также хочу плату за неделю вперед и мне нужно три дня, чтобы доделать крышу и сменить тормозные колодки у автомобиля». Чудо вскочил на ноги так, будто его окатили холодной водой. Его голова едва доходила Билли до плеча. «Нет, никогда!» Он вбежал на террасу, схватил пиджак и водрузил на голову шляпу. Его брюки сзади испачкались, и он отряхнул их с яростным выражением на красном лице. «Пытаешься воспользоваться мною, а?» Он промаршировал мимо Рамона и Билли, вздымая ботинками пыль. Через десять шагов его скорость замедлилась, и он глубоко вздохнул. 45 пять! В неделю и два дня!» — выдохнул он, оглядываясь через плечо. Билли пнул ногой камешек, обдумывая предложение. «Хорошо! Решено!» Чудо хлопнул в ладоши. Рамона схватила Билли за руку и проговорила. «Так быстро? Просто так? Без обсуждения?» «Прости, мам, но я знаю, что ты скажешь. Это не так плохо. Это просто будет притворство, и все». Чудо снова подошел к ним, протянул руку, и Билли пожал ее. «Нет иного бизнеса, кроме как шоу-бизнес», — провозгласил мужчина и улыбнулся. «А теперь тебя устроит тридцать долларов аванса». Он достал бумажник и широким жестом распахнул его. В пластиковом окошечке Билли увидел пожелтевшее фото молодого человека в униформе. «Сорок пять!» — ровно и твердо произнес Билли. «Да, да, конечно!» — рассмеялся Чудо. «Ты мне нравишься, Уильям. Ты провел хорошую сделку. Кстати, о вождении. У тебя есть права? Нет? Ты можешь водить автомобиль или нет?» «Я ездил несколько раз на Олсе. Прекрасно! Возможно, тебе придется иногда заниматься этим». Он считал банкноты. «Вот. Этим ты почти обанкротил меня, но...» «Я думаю, что эти деньги пойдут на добрые дела. Есть ли здесь поблизости мотель, в котором принимают чеки?» «Бама Ин, может. Это файти Там есть еще и Тревел Лодж». У него за спиной Рамона резко повернулась и скрылась в доме. «Ага. Прекрасно. Тогда увидимся через два дня. Скажем, в четыре дня». «Мы должны встретить райдер-шоу в Тускалузе, и я хочу быть там до темноты». Он закрыл бумажник и снова убрал его в карман пиджака, не сводя глаз с Билли, как будто ожидая, что он может вдруг передумать. «Мы договорились? Точно?» Билли кивнул. Он принял решение и не собирался его менять. «Работа будет трудной», — предупредил чудо. «Прохлаждаться не придется, но ты научишься справляться». «Дня за два. Счастлив был познакомиться с вами, миссис Крикмар!» — крикнул он, но она так и не повернулась. Он пошел по дороге, осторожно обходя камни. Когда он обернулся, чтобы помахать на прощание, то неожиданно для всех с террасы крикнул Джон. «Возвращайтесь побыстрее!»